Глава 8. После того, как родители сгинули в Великом сумраке, и у меня на руке стали появляться надписи, жизнь приучила не откладывать их расшифровку в долгий ящик. Не раз и не два эти странные послания спасали мне жизнь, так что теперь, когда они появлялись, я предпочитал изучать их сразу. Вот и сейчас, наскоро распрощавшись с Рейдингером, я покинул его особняк и по пути к центральному проспекту, мастерской, отыскал безлюдную подворотню. Свернув в нее, оттянул рукав плаща и при тусклом свете, падающем со двора, гляделся в слова, нацарапанные на внутренней части предплечья. «Найди мертвую в бездне». «Так», — протянул я, перечитав послание, опуская рукав обратно. «Так». «Мертвая?» «В бездне?» «Да». С каждым разом все интереснее и интереснее. После целого дня не самых приятных событий и мысли в голове путались, и осознать смысл написанного сходу не получилось. Но такое с этими надписями бывало часто. Невольно я вспомнил самый первый раз, когда на предплечье появились жгущиеся шрамы, сложившиеся в надпись. В тот момент я еще не знал о том, что случилось с родителями. Тогда их еще не заклеймили предателями, а меня еще не забрали в королевский интернат для сложных подростков. «Не верь им, мы невиновны!» Такие слова появились на руке, когда мне было всего восемь лет. Сказать, что испугался, не сказать ничего. И мне потребовалось немало времени, чтобы хотя бы приблизительно понять, что происходит, и удостовериться, что фразы на руке всегда пытаются мне помочь. Проанализировав надписи, я понял, что их мне посылает отец. Но факт остается фактом. Чаще всего эти послания были слишком туманны. Однако со временем я научился понимать их смысл куда быстрее. Так что надпись, которая появилась сейчас, долго расшифровывать не пришлось. «Найди мертвую в бездне. Бездна». Вряд ли отец имел в виду мифический мир, куда попадали души грешников. Послания всегда касались чего-то реального. И, скорее всего, в данном случае речь шла о баре для сумеречных охотников под названием «Бездна». Я немного пораскинул мозгами, думая о том, стоит ли заявляться туда прямо сейчас. Или вернуться домой, хорошенько выспаться и поехать в бар уже завтра. И я бы так и сделал, но меня сильно смущало слово «мертвое». Послания частенько были чуть наперед, да взять хотя бы утреннее. Не отправься я к зараженным сразу, не спас бы Асти и не получил бы от нее наводку на новые артефакты. Так что вполне может быть, что это мертвое станет таковой через пару часов. Или речь об уже состоявшемся трупе? Если да, что мне с ним делать? Точнее, с ней, ведь написано в женском роде. Проклятье. Выргался я вслух, выходя на центральный проспект мастерской и выглядывая экипаж. Покой мне только снится. Очередная поездка, и вскоре я оказался на самой крайне жилого квартала у западной части стены. Водитель остановился у ничем не примечательного двухэтажного здания, рядом с которым курили несколько сумеречных охотников. Они стояли прямо под массивной вывеской, изображающей треугольный провал, на дне которого копошились схематичные монстры. Давненько я тут не был. Рассчитавшись, я кивнул товарищам по профессии, поймал на себе несколько заинтересованных взглядов и толкнул тонкие деревянные двери. Внутри было шумно, но этот шум сразу стих, едва мне стоило перешагнуть порог. Все, кто находился в баре, замолчали всего на несколько секунд, но мне хватило и этого, чтобы поймать неприятное ощущение. Пару мгновений я стоял на входе, разглядывая людей и обстановку, а потом двинулся к длинной барной стойке, как раз когда гул людских голосов возобновился. Бешеный заявился, значит, точно что-то произойдет. Он хоть раз сюда приходил? Слышал, все его напарники подыхали. «Вранье. Он просто ни с кем не работает». «Сегодня рассказали, что ублюдки хотят с ним поболтать». «Да не пялься на него ты так. У Парни не все дома, еще подумают чего. Он же псих. испортит нам вечер». Последнюю фразу прошептал мужчина, сидящий за большим столом в компании из еще семи человек. Несколько лиц показались мне смутно знакомыми. Изучая их, я не отказал себе в удовольствии впериться в каждое тяжелым взглядом. «Что ж, раз у меня такая репутация, нужно ее поддерживать». «Какие-то проблемы, Шейн?» Наконец спросил мужчина из компании, чьи слова привлекли мое внимание. Высокий брюнет с квадратной челюстью в дорогой шелковой рубашке. Он сидел, обнимая короткостриженную грудастую шатенку. «Ты мне скажи», — ответил я, пытаясь припомнить, как его зовут. «Кажется, этот мужик и вся его шайка-лейка работали на ржавых бритв. Что одни, что другие, все банды сумеречных охотников не нравились мне одинаково». «У нас никаких», — высокомерно заявил Франт. «Надеюсь, что и ты проявишь благоразумие. Не стоит ссориться со всеми подряд. Особенно, когда у тебя и так нет друзей. В сумраке бывает опасно, сам знаешь». «Ты что, вздумал мне угрожать?» Искренне удивился я, приближаясь к их столику. Девушки, сидящие рядом с парнями, пискнули. Охотники же встали на ноги. «Просто даю бесплатный совет». Несколько секунд я пристально смотрел на него. «Если мне потребуется мнение со стороны, я спрошу. Но точно не тебя». Сопровождаемый неприятными шепотками и стараясь не обращать на них внимания, я двинулся дальше. Прошел через весь зал и остановился у бара, длинной стойки, которая отгораживала углом дальнюю часть помещения. Вся стена за баром была превращена в огромную трофейную доску. На ней, спрятанные в стеклянные футляры, висели болванки разных артефактов, которые притаскивали сюда следопыты, а на мощных деревянных щитах красовались головы добытых монстров. Банши, к слову, среди трофеев не было. Свободных мест хватало, так что я пристроился в углу и кивнул меланхоличному бармену, лысому здоровяку с пушистыми рыжими бакенбардами и усами. Он был одет в черную рубаху и штаны на подтяжках. Лениво приблизившись ко мне, мужчина усмехнулся. «Надо же, какие люди! Сам Шейн Карана! Какими судьбами тебя к нам занесло?» «Привет, Рон!» – поздоровался я. – «По делу!» «Ну и ну!» – округлил тот глаза. «Значит, слухи не врут. Ищешь, кому бы прибиться?» В каком смысле, не понял я. Сегодня заглядывали ублюдки. Слышал Крем уха, что ты им чем-то насолил. Настолько, что Маркус хочет с тобой пообщаться лично. Я лишь скрипнул зубами. Зашибись. Кажется, теперь в моих терках с этой мразью знает весь город. А если так, очень скоро мне точно придется пообщаться с бывшим работодателем. Знать бы, чем это обернется. Это мелочь, стараясь не показывать свою досаду, ответил я. Все решаемо. Так что нет, компанию я не ищу». «Но, судя по тому, что твой стиль общения не изменился...» Рон кивнул на ребят, с которыми я сцепился на входе. «Ничего нового, тогда что?» «Наверное, прозвучит странно, но...» «Скажи, у тебя тут все в порядке?» «В последнее время не было стычек?» «Никого не убивали?» Бармен посмотрел на меня, как на идиота. «Странный вопрос, Шейн. Нет, все как обычно, тихо и спокойно». Да и кому придет в голову творить тут такую дичь? Сам знаешь, кому принадлежит заведение. Я знал. Командории. Это был их неофициальный бизнес, и через это место они проворачивали разные сделки. Искали тех, кто в перспективе может стать пробужденным, Скупали артефакты и ключи, выдавали заказы. И если какой-то идиот решится творить дичь, как сказал Рон, наживет себе массу проблем. Тогда, может, появлялся кто-то, кого звали мертвецом? Попробовал я зайти с другой стороны. Какую-нибудь женщину? Хм. «Нет, определенно нет. Хотя, если говорить о мертвецах и женщинах...» Он недовольно уставился вглубь зала, и я проследил за его взглядом. Рон смотрел на столик в дальнем углу, за которым сидела невысокая, хрупкая блондинка в длинных по локоть перчатках, грубом черном платье с затянутым корсажем и открытыми предплечьями. На правом из них виднелась какая-то татуировка. Девчонка была бледная и держалась так, словно ей было дурно. «Кажется, ей нехорошо», — заметил я. «Да, так и есть», — поморщился бармен. Притащилась сюда неделю назад с какими-то бродягами из пустошей. Они сказали, якобы она охотница, что ей крепко досталось. «Мы проверили. Никакой заразы на ней не было, но, сам видишь, девчонка еле живая. Сняла самую дешевую комнату и с тех пор только вечерами спускается, чтобы поужинать. Больше не ест, а ночами стонет. А что говорит? Зачем она здесь?» «Ищет тех, кто проведет ее в дальний сумрак», — махнул рукой Рон. Поначалу к ней подсаживались, говорили, да только ничем эти разговоры не заканчивались. Она вроде как ничего не помнит, навыков никаких. Чего от нее ожидать непонятно. Никто с такой странной связываться не хочет. Балласт. С каждым днем выглядит все хуже и хуже. Давай и гляди, откинется. Мертва и есть. В перспективе. Так себе перспектива. Ну я также и сказал хозяину заведения. Тот думал выкинуть ее на улицу, но девчонка заплатила и никому не мешает, так что ждем. «Сегодняшняя ночь у нее последняя, потом попрошу на выход». «Не похоже, что у нее есть деньги, за нее те бродяги заплатили». «Занятно. Разве что для тебя. Девка вроде ладная, но вокруг нее будь то могильная аура. Так что если ищешь мертвеца, вот тебе самый первый кандидат». На этих словах Рона окликнул посетитель с другого конца барной стойки, и он отошел. «Я же, понаблюдав какое-то время за девчонкой, встал и направился к ней». Нужно было убедиться, что она — та мертвая, которую я ищу. «Прошу прощения, могу я присесть?» — спросил я, оказавшись у ее столика. «Смотри, смотри, бешеный!» «Он что, ищет напарника?» «Нашел кого выбрать, это ж та болезная!» Игнорируя удивленные шепотки за спиной, я выжидающе смотрел на девушку. Она была красива, даже несмотря на ее измученный вид. Лет восемнадцать-девятнадцать, ладная фигура с высокой грудью и тонкой талией, острые скулы, прямой нос, тонкие черты лица, красивые полные губы, струящиеся по плечам волосы платинового оттенка. И удивительные, большие, пронзительно льдисто синие глаза, которые смотрели на меня со смесью удивления и страха. «Я Шейн, можно сесть?» — повторил я вопрос. «Да», — тихо ответила девушка. Ее голос был похож на звук горного ручья. «Как тебя зовут?» «Я не... не помню, честно говоря». Настороженно продолжая изучать меня, блондинка слегка смутилась. «В самом деле?» «Да». Она замолчала, очевидно решив, что такого ответа будет достаточно. «Хм, тяжелый случай». Я скользнул взглядом по ее открытому предплечью и обратил внимание на ту татуировку, которую приметил еще издали. Она изображала висельника в петле. «Мертвец. Неужели это и правда она?» Пронеслась в голове мысль. «Бармен сказал, что тебя привели бродяги из пустошей. Ты там потеряла память?» «Да». «А...» «Зачем ты подошел?» – перебила она меня. Я споткнулся на заготовленной фразе. «Мне сказали, что ты ищешь того, кто возьмет тебя в сумрак, а мне нужен напарник, чтобы прикрывал спину. Это была ложь, но как объяснить ей, что мне на самом деле нужно? Я ведь и сам этого толком не знал». «Да, мне нужно в сумрак, но должна предупредить. Я не особо хороша в этом деле. Не помню, что умела. Не помню, как ходить по сумраку». «У меня нет никакого оборудования, я буду балластом», — повторила блондинка слова Рона. «Это не проблема, оборудование я тебе предоставлю, и если будешь делать все, как я говорю, все пройдет гладко». Хотелось бы в это верить. Девушка побарабанила по столу пальцами, а потом сжала и в кулаки и нахмурилась. «Но почему я?» — тихо спросила она. «Тут ведь много опытных охотников, ты мог обратиться к любому». «Если бы», — тихо рассмеялся я. У меня сложилась определенная репутация, и вряд ли кто-то из тех, кто сейчас сидит в зале, согласятся работать со мной. Сложный характер. Хм. В синих глазах девушки зажглась решимость. Ладно, я согласна. Все равно это единственное предложение, которое у меня есть, но... Но? Наверное, тебе стоит знать. Не хочу подвести тебя в самый неподходящий момент. Я больна. Это тоже не проблема. У меня есть знакомый лекарь и... «Лекарь или целитель мне не помогут». Уже в третий раз перебила меня блондинка, и я едва сдержался, чтобы не скривиться. «Они просто не увидят, что со мной не так». «Так, может, все в порядке?» «Нет, я чувствую это здесь». Она прижала руку к груди. «А она съедает меня изо дня в день. Те бродяги, которые нашли меня и выходили, сказали, что это может быть цветочным проклятием». Услышав это, я выругался про себя. Цветочным проклятием называли магический недуг, которым людей заражали очень, очень редкие твари. Определить такое проклятие было сложно, а вылечить и того труднее. Лишь добыв мозг цветка, можно было изготовить из него вытяжку и остановить медленное погружение человека в бесконечный летаргический сон. «Ну, отец, ну спасибо. Раз за разом подкидываешь гололомки, все хлеще. На твоем месте я бы не выкладывал о таком будущему работодателю», — заметил я, чтобы хоть что-то сказать. «Ты хороший», — неожиданно заявила девушка. «Не хочу подвести тебя в самый неподходящий момент». Эта фраза снова заставила меня замолчать. Девчонка была странной. Да что там? Она явно витала где-то в облаках, раз выдала такое абсолютно незнакомому человеку. Теперь неудивительно, что никто не стал брать ее с собой даже в качестве мула. Хотя... Много ли веса она на себе унесет? «Ты первая, кому я это рассказала», — вдруг заявила моя собеседница. «Но почему?» «Ты хороший». — повторила блондинка. — Я вижу. — Да, с тобой явно что-то не так. — Может быть. Как и со всеми, но с каждым по-своему. — Пожала она плечами. — Но знаешь, мне известно, где обитают цветки и где можно отыскать противоядие от моей болезни. — Ты серьезно? — Да. Если возьмешь меня с собой, я отведу тебя туда. — С такой информацией ты могла бы поторговаться с любой бандой сумеречных охотников. — Могла бы. Но, может, я ждала именно тебя? — Вся эта ситуация была настолько странной, что я уже и не знал, что думать. Внутри зародилось ощущение, что меня подхватила огромная волна и несет куда-то. А я уже и не понимаю, куда. «Ты точно странная», — снова заявил я, впрочем, уже приняв решение. «Ладно, раз так, то давай попробуем поработать. Я помогу тебе, ты мне. Договорились?» «Договорились», — улыбнулась блондинка, мягко пожимая протянутую руку. «В таком случае... Слушай, я не знаю, как это прозвучит...» Но не подумай ничего плохого. Ты не выглядишь как человек, у которого есть деньги. У меня их нет. Ну вот и я о том же. Тут ты можешь остаться до завтра, но мне нужна еще пара дней, чтобы собраться к рейду. Тебе есть где остановиться? Нет. Если хочешь, пока можешь остаться у меня. У меня все равно нет других вариантов, так что да, спасибо за предложение. Удивительно, как с такой доверчивостью она не нажила себе проблем, подумал я. Тогда идем, заберем твои вещи и поедем ко мне. «У меня ничего нет, только эта одежда». «Еще проще». Под удивленными взглядами следопытов мы покинули бездну. Снаружи сгустилась глубокая ночь, и пришлось потратить какое-то время, чтобы поймать экипаж, но в конце концов мне это удалось, и примерно через полчаса мы были в черных столбах. Расплатившись с извозчиком, я провел блондинку во двор и направился ко входу в дом. «Слушай, я понимаю, ты не знаешь, как тебя зовут, но мне же нужно как-то к тебе обращаться». «Наверное, нужно». «Но как?» «Понятия не имею», — отстраненно заметила девушка, разглядывая окружающее нас обшарпанное здание. «Для меня это тоже тайна». «Тайна? Хм». В голове что-то щелкнуло, я вспомнил уроки эльфийского, которыми в детстве меня терзала мама. «Так, может, я пока буду звать тебя Мисти?» «Мисти?» — блондинка повернулась ко мне и улыбнулась. «А что? Мне нравится. Мисти. Красиво». «Ну, тогда решено», — сказал я, подходя к подъездной двери и уже собираясь открыть ее. Но не успел, она распахнулась, и прямо перед нами оказался человек, которого еще утром я мечтал убить. Ублюдская днерка, которая поджарила Тришу.